Глава 21. Надя собрала свою сумку со второго этажа, и они сели в гостиной, чтобы уйти от неловкой атмосферы, все еще висящей в столовой. Нужно было много с чем разобраться, начиная с разговора за ужином, продолжая находками Нади в доме Нейперов и заканчивая тем, что Вики подобрала во время своей охоты. Она оставит эту неприятную деталь напоследок. Из сумки она достала нож... осторожно держа его за деревянную ручку. «Это было под матрацем у Джейка. Знакомо?» Уайт побелел, увидев его, и, вздрогнув, отвел взгляд. «Да». «Ты уверен?» «Набор был изготовлен на заказ. Если посмотришь на ручку, увидишь штамп с монограммой Фиби». Надя посмотрела и действительно обнаружила там инициалы «Ф.Э.М». У неё снова возникло ощущение, что Фиби говорит с ней с того света. «Ты на верном пути. Продолжай». «Теперь мысль, что это сделал Джейк, стала тебе ближе?» «Я уверен, что он по меньшей мере замешан в этом, но не снимая отпечатков пальцев или ДНК». Он пожал плечами, желая сказать, «Кто знает». Надя с неохотой согласилась. Одного ножа недостаточно, чтобы прямо указать на Джейка, несмотря на то, где он был найден. Она положила нож на пуф перед ними. После того, как Вики сегодня рыскала у меня, мы знаем, что она тоже замешана. В крайнем случае она пытается прикрыть своего мальчика. Или мальчик пытается прикрыть ее. Именно. Они молча посидели с минуту, и Уайт сказал... что за история, что Фиби пыталась дать им денег? Я поверить не мог, когда Рон сказал об этом. Это не похоже на нее? Она была не очень щедра? Он жестом показал так себе. В этом она была похожа на отца, пусть и не хотела это признавать. Друзья не берут денег у друзей, что-то в этом роде. Но у Дэниела это была жадность, а у Фиби скорее способ защититься». «Может, она испытывала чувство вины?» «Она наверняка знала, что у них проблемы с деньгами, а она спала с их ребенком. Уайт кивнул. «Это похоже на нее. «Ты нашла там что-нибудь еще? «К сожалению, нет. Было не слишком много времени!» Последовало молчание, во время которого Надя пыталась решить, как скажет Уайету, что Вики взяла у нее из сумки. Но когда она открыла рот... Телефон Фиби прозвонил два раза подряд, уведомляя о сообщениях, будто пришедших ей на помощь. Сообщения были от Джейка. Открыв их, она поняла, что они ей совсем не помогут. По ее телу прошло несколько тошнотворных волн мурашек, телефон выпал у нее из рук на колени. «О, Боже!» – прошептала она. «Но чему же она удивляется?» Тот момент, когда она поняла, что ее телефон пропал, стало понятно, что это случится. Единственной неожиданностью было увидеть, что это пришло от Джейка, а не от Вики. Наверняка они там сейчас обмениваются мнениями, так же как она с Уайтом. Что? Наклонился Уайт. Что там? Она передала телефон. В сообщениях не было текста, только фотографии. Две очень знакомые отвратительные фотографии. Одна с Уайтом, другая с Надей. Обе с безжизненным телом Фиби на фоне. Страховка, которую Надя так хотела создать, чтобы у них была защита. Уайт лишь секунду смотрел на экран, а потом положил телефон между ними. Он не взорвался, как того ожидала Надя. Вместо этого он откинулся на диванные подушки с усталым вздохом. будто его уже ничто не могло удивить. «Я чувствовал, что если она что-то заберёт со второго этажа, то именно это», — сказал он. «Как это случилось?» Вики рылась в комнате Фиби, когда я вернулась из их дома. Когда я стала проверять, взяла ли она что-то, я заметила, что нет моего старого телефона. Его лицо побагровило, но он приложил явные усилия, чтобы не повысить голос». Возможно, применяя все приемчики для релаксации, которые были у него в рукаве, как у психотерапевта. «И теперь очевидно видна не у Джейка!» Она сглотнула растущий комок в горле. «Похоже на то. Как он так легко добрался до фото?» «На моем телефоне не было пароля». «Прости», — прошептала она. «Ты думал, что у Фиби все плохо с паролями. У нас это общее». Прежде чем он ответил, телефон снова прозвонил. Надя схватила его. Джейк. Все дело в деньгах, понятно. Миллиона должно быть достаточно. Просто заплати, и эти фотки и другие твои секреты не станут проблемой. Надя прочитала сообщение вслух и сказала Уайту: Гадион и шантажирует нас. В переписке он намного смелее, да? Она почувствовала лицемерие в своих словах, учитывая собственный шантаж. Но этот был особенно бесстыдным. И то, что он говорит, что дело в деньгах, значит ли это, что он спал с Фиби ради финансовой выгоды? Надя не могла не разозлиться за сестру. Уайт потер лицо руками и облокотился на спинку своего стула. «Просто согласись заплатить, покончим с этим». «Эй, чего?» Надя не была уверена, но подумала, что Уайт просто превратился в конченного идиота. «Ты сказала, что есть причина, по которой они переехали сюда, добраться до Фиби. Мы знаем, что им нужны были деньги. Наверное, после того, как Рон запорол те операции и лишился лицензии в Калифорнии. Они подумывали переехать в Чикаго и увидели, как в новостях разворачивается драма насчет Дэниела Нобла». «Они, как любой другой, захотели отщипнуть кусок от его туши и посмотреть, что им за это будет, и знаешь что? Пусть! Он всю свою жизнь провел, пользуясь людьми. Настала очередь других!» Она покачала головой. С одной стороны, в этом был смысл. С другой стороны, не все увязывалось. Фиби уже пыталась дать им денег, помнишь? Рон вернул их. «Может, Рон вообще ни при чем?» Это может быть такой странный тандем между сыном и матерью. Джейк подтачивает Фиби с одной стороны, в то время как Вики играет лучшую подругу. Очевидно, что-то пошло не так. Иначе Фиби до сих пор была бы жива. Но они все еще надеются, что на этом можно нажиться. Новое сообщение от Джейка. «Будет замечательно, если ответишь сегодня. Давай просто замнем все это, да? Я могу все усложнить для тебя». «Не забывай про Джесси Бахмана». «Господи», — сказала Надя, показывая Уайту экран, Все становится только хуже». «Говорю тебе, просто заплати им чертовы деньги. Не должно быть проблем. Если бы у них не было твоего телефона, я бы сказал, что мы все еще в игре, но их карты бьют наши». Она стиснула зубы и написала в поле для ответа вопрос, как он хочет получить деньги. но как бы она ни пыталась, она не могла отправить это сообщение. Это будет не конец. Она прекрасно знала это, и Фиби бы согласилась. Может, Нейперы надолго оставят их в покое, но через год или даже через два, когда первый миллион закончится, они снова напишут ей, и потом снова. Нейперы сделают так, чтобы они с Уайтом никогда не смогли успокоиться. Они будут в плену. Она стерла все и написала в ответ три простых слова. Иди в задницу. Она нажала отправить, будто съела кусочек торта. Уайт взглянул на экран и побледнел. Какая командная игра! Сказал он и вышел из комнаты. Через несколько секунд она услышала, как в стакан падает лед. Он налил себе выпить. Надя пошла за ним. «Если бы я сделала по-твоему, это тоже не было бы командной игрой?» Он покачал головой. «Да, но ты слишком опрометчиво. Снова. И мы снова окажемся в заднице. Если бы ты сделала по-моему, у нас хотя бы было время исчезнуть». «Новое сообщение. Лучше тебе было не делать этого». Она не показала его Уайту. «Слушай, позволить им пожизненно доить нас — это не решение». Лучше сесть в тюрьму? Мы не сядем в тюрьму. Уверяю тебя, они блефуют. В ее голосе было больше уверенности, чем она чувствовала на самом деле, но она не могла допустить, чтобы они потерпели неудачу. Он выпил: Я не собираюсь ждать здесь и что-то выяснять. Он пошел в направлении своей спальни, и Надя пошла за ним. Когда он попытался закрыть за собой дверь, она открыла ее снова. он не стал ей мешать. «Что ты делаешь?» Он вытащил из гардероба чемодан и раскрыл его на кровати. «Я знал, что в конце концов буду собирать его». «То есть теперь ты просто собираешься убежать? На персе ты сказал Фибе, что мы разберемся, что произошло». «Я сказал это не Фиби, я сказал это тебе. Теперь я знаю достаточно». Он вытащил из гардероба рубашки и кинул их в открытый чемодан. «Ты чёртов трус, ты в курсе?» Он выпрямился во весь рост, открыл рот, чтобы что-то сказать, еще раз подумал и покачал головой. «Забудь, оно того не стоит», — пробормотал он. Она сложила руки. «Да, как я и сказала». Громкий стук кулаком в дверь заставил их подпрыгнуть и оглядеться. Уайт сердито посмотрел на нее. «Молодец, мисс Иди в задницу!» «Я разберусь с этим», — сказала она. Ее голос был твёрдым, но внутри все переворачивалось. Такой стук в дверь не говорит о дружелюбии посетителей. В прихожей она посмотрела в глазок. Казалось, они не могли еще сильнее съехать с рельсов, но теперь они висели над бездной. Двое стоящих на крыльце были не нейперы, это копы. Один из них был в форме, другой в гражданском, а на шее у него висел шнурок с жетоном. Впрочем, она бы не назвала его бронежилет, военную одежду и гладко выбритую голову чем-то гражданским. Если идея заключалась в том, чтобы смешаться с толпой и не показать, что ты коп, особенно в Лейк-Форесте, она с треском провалилась. «Приготовьтесь показать лицо, миссис Миллер», — сказал Уайт у нее из-за спины.